Укротители панцеркляйнов. Операция Silent Storm. Август 2003 года. Читает Артаваст Мурадян. Нет игры, врезавшейся бы в русское подсознательное с такой же необратимой силой, как XCOM. Даже всеобщее помешательство на первых двух Fallout — только отголоски, следствия XCOM. Как часто бывает в подобных случаях, рационально объяснить любовь трудно.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 и стала самой, наверное, стабильной и уверенной игровой студией страны. В продаже уже были три игры во вселенной Аллодов и трехмерный карточный батлер Демиурги. К выходу готовилась историческая стратегия Блицкриг, которая тоже со временем превратится в огромную успешную серию. Если под индустрией можно понимать способность одной или нескольких структур выпускать в предсказуемые сроки продукт предсказуемого качества, то Невал была одновременно частью уже родившейся российской игровой индустрии и самостоятельной мини-индустрии. Орловский рассказывает. «На тот момент мы уже работали с немецким издателем Фиштенк. С ними мы выпустили проклятые земли и демиурги. И думали, что сделать дальше».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 У нас был очень талантливый программист Андрей Гулин, который от нас потом ушел и написал поисковой движок Яндекса. Кроме него Гулин написал уникальный алгоритм машинного обучения MatrixNet, технологию понимания пользовательских запросов «Спектр», бесчисленные рекламные алгоритмы и многое другое. Но вначале были панцеркляйны. Сергей продолжает. «Разрушения нам в играх не хватало, и мы их очень хотели.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 Снова Хажинский в Game.exe 2003 года. Разработчики, как это часто бывает у Невала, сделали слишком много игры. Операция Silent Storm должно быть чувствует себя неуютно в тесных рамках требований современного рынка. Есть два способа справиться с этой индустриальной особенностью. И Нивал последовательно испробовала оба. Способ первый — продолжать делать игру своей мечты в надежде, что рынок вместе с покупателем до нее дорастут.